Глава одиннадцатая. Джосс. Амелия сбежала, а я раздраженно саданул кулаком по столу. Я спугнул ее. Бесцеремонно вмешался в ее с Итаном отношения, которые никак меня не касались. С чего я решил, что вправе задавать такие вопросы? Я сгреб образцы в ящик и поднялся. Остановив взгляд на бруски дерева, который Амелия держала в руках последним, я вздохнул. «Я ведь никогда не занимался самообманом. Почему я так настойчиво пытаюсь убедить себя, что причина в Итане?» Племянник и впрямь выглядел грустным в последнее время, но он достаточно взрослый, чтобы решать свои сердечные проблемы самостоятельно. «Меня интересовала именно Амелия. Все занятия я внимательно наблюдал за ней» жадно впитывая каждую деталь. То, как она задумчиво кусает нижнюю губу, теребит локон волос и закатывает глаза, когда думает, что её никто не видит. Вот уж не думал, что к тридцати трем я начну заглядываться на студенток. Может, мне нужно закрутить роман? Милли, преподавательница с нашей кафедры, не оставляла попыток меня очаровать. На пару секунд я представил её рядом с собой и тут же поморщился. Удивительно, что эта мысль вообще посетила мою голову. У меня вырвался смешок. Дэниел был бы доволен. Он давно твердил, что молодая жена — как новая жизнь. Королеве Джулии недавно исполнилось двадцать четыре. И друг, мой ровесник, явно знал, о чём говорил. Окинув взглядом кабинет, я запер дверь и направился к себе, предвкушая ужин и книгу. У преподавателя было одно неоспоримое преимущество. По запросу еду доставляли прямо в комнаты. Звуки моих шагов эхом разошлись по коридору, как вдруг раздались приглушенные голоса, женский и мужской, в котором отчетливо звучали недовольные нотки. Кажется, я не единственный, кто сегодня припозднился. Звуки исходили из кабинета Лоусона, хотя обычно он вел утренние пары у третьего курса. Раздавшийся грохот заставил меня насторожиться. Во время стычек с шарцами. Интуиция не раз выручала меня, и я привык доверять ей. Я постучал в дверь в кабинет и, не дожидаясь ответа, заглянул внутрь. «Я слышал шум. У вас все в порядке?» Лоусон, явно не ожидавший вторжения, запнулся на полуслове И знакомая студентка, присев на корточки, собирала образцы с пола. Она обернулась, и я заметил, что она порядком испугана. На ресницах повисли слезинки а губы побледнели. Судя по возрасту, она первокурсница, но прежде я её не видел. «Простите, я такая неловкая. Уронила ящик». Девчонка опустила голову, ангародившись от меня стеной волос. «У нас индивидуальное занятие», — отмахнулся старик. «Можете идти». Я замер в дверях, невольно подозревая Лоусона в том же грехе, в котором только что уличил себя. «Совсем не преподавательском интересе к студентке». «Но разве ваша студентка с нашей кафедры?» «У нас факультативное занятие», — не моргнув глазом, сообщил Лоусон. «Такая практика и впрямь существовала. За отдельную плату студент мог устроить факультатив по любому интересующему его предмету. Впрочем, не каждый преподаватель шел на это. Групповые факультативы, оплачиваемые академией, приносили существенно больше». «Может, нужна помощь? Я всё равно освободился». «Нет, нет, мы не будем вас задерживать», — быстро отказался Лоусон. «К тому же мы уже заканчиваем». Я вновь посмотрел на студентку. Она собрала образцы в ящик и поднялась. Её лицо больше не выглядело таким бледным. Больше причин оставаться у меня не нашлось. И я, извинившись за беспокойство, распрощался. «И всё-таки надо бы проверить». Действительно ли у Лоусона есть платные занятия? Маэстроса Веббер точно не откажется рассказать об этом. Но для этого придется посетить одно из ее еженедельных мероприятий, призванных сплотить наш дружный коллектив. Тем более, следующее уже в пятницу. Милли все уши прожужжала о нем, норовя затащить меня туда. Прислушавшись к происходящему в кабинете, я не заметил ничего подозрительного и направился к себе. Мои комнаты располагались в этом же здании, буквально в нескольких минутах ходьбы. Вообще-то, эта часть академии не пользовалась популярностью, слишком сырая и темная, вне зависимости от погоды. Мебель давно требовала замены, а комнаты хорошего ремонта. И все же я предпочел поселиться здесь, а не в домиках для преподавателей, расположенных на территории академии. Уединение я ценил больше, чем комфорт. Ужин ждал меня на столе, однако первым делом я направился в библиотеку. Прежде эта комната служила кладовкой, но я вынес барахлу оттуда в коридор и под завязку заполнил её книгами. К счастью, из прошлой жизни у меня осталось немалое количество артефактов. Один из них мог обеспечить необходимые температурные условия для ценных фолиантов. Книги — единственное, что я захватил из дома в академию, кроме одежды. Чаще всего я читал о собственном проклятии, раз от раза убеждаясь, что оно необратимо. Но сегодня мой выбор пал на литературу о формировании связи между артефактом и материалом. Мысли вновь переметнулись на Амелию, и я глухо застонал. Да что за наваждение? Что в ней такого особенного? Я даже подростком не думал так много о девушках. Стоило закрыть глаза, как подсмотренная сценка в столовой — возникла передо мной словно наяву. ехидно щурясь, Амелия широко улыбалась фее, с которой внезапно нашла общий язык. Монастыри Светлой Матери славились своим жестким воспитанием, но девчонке удалось сохранить себя. Я отхлебнул чай и поморщился. Нужно окончательно выбросить Амелию из головы, пока не стало слишком поздно. Сегодня я несколько секунд всерьез думал о том, чтобы поцеловать ее и разум победил в этой схватке с небольшим отрывом. Стиснув челюсти, я вернулся в гостиную и приступил к ужину, игнорируя полное отсутствие аппетита. Итану повезло. Моя задача — разобраться с магией Амелии. Странно, что ни один материал не отзывался ей, ведь она делала всё точь-в-точь -точь по учебнику. И это единственное, что должно волновать меня в моей студентке. Но всё же меня не покидало ощущение, будто я упускаю важную, но простую деталь, которая расставила бы всё по местам. Наверное, на меня подействовала предстоящая женитьба племянника. Вчерашний мальчишка стал мужчиной и собирался создать семью. Это вновь напомнило о собственной ущербности ни дара, ни близких рядом. Последние три года выдались тяжёлыми, и, не выдержав моего испортившегося характера, многие друзья покинули меня в том числе и женщина, которую я надеялся назвать своей невестой. Вздохнув, я отставил в сторону чашку с чаем и потянулся за виски. Если бы не завтрашнее занятие до да рекомендации лекаря не покидать академию хотя бы пару месяцев, я нагрянул бы в гости к Эрику. Вот уж что привел бы меня в чувства. Друг принадлежал к высшим лордам и никогда не стеснялся своего положения. Несколько дней в его компании и я буду вновь мечтать о тихой жизни в Академии. И все-таки, чему Амелии не дается магия? И почему первая понравившаяся мне за последнее время девушка оказалась чужой невестой? Удача явно исключила меня из числа любимчиков».